Все получилось примерно, как я думала. Под бурчением марта, что негоже юной баронессе на телегах ездить, мой сундучок погрузили на подводу, я простилась с Оливером, устроилась рядом с возчиком, и мы покатили в сторону города. Там я благополучно купила билет на дилижанс в третий класс. Можно было бы и во второй, но я предпочла не переплачивать. Лавка есть, место для багажа найдется. А если кто пристать попробует, черный молотый перец благополучно отваживает таких людей. Главное — успеть воспользоваться. Трястись мне предстояло больше полутора недель с незначительными остановками на почтовых дворах, чтобы сменить лошадей, возниться и пассажирам, перекусить и размять ноги. Да, неудобно, но что делать? В столицу я прибыла уже порядком уставшая, но на конкурс успевала. Там, как и думала, оставила сундучок на станции, а сама отправилась выяснять, что же это за конкурс невест такой.